Глава 36. Смешной прорыв. Трудно было поверить, что утончённая Дай-Эр смогла такое сказать. Её очарование в очередной раз привело разум Сил-Яна в смятение. После этого он позорно сбежал, провожаемый смеющимся взглядом Дай-Эр. Наблюдая бегство Сил-Яна, Дай-Эр, прикрыв рот, рассмеялась. После этого она нахмурила брови, И отправилась к броду, что был неподалёку. Отражение в водоёме показало симпатичное лицо с яркими глазами и белыми зубами. В каждом из её жестов таилось необъяснимое очарование. Повернувшись вокруг своей оси, на её губах появилась довольная улыбка. Довольно симпатичная. Неподалёку несколько молодых людей, которые только что вернулись к Уану после долгих странствий. Замерли широко раскрытыми гортами. С удивленными глазами, они как идиоты пялились на девушку под Ивой. Забежав в свою комнату, Сио Ян шумно вздохнул. После того, как закрыл дверь, вытеряя со лба холодный пот, он горько улыбнулся. «Эта девочка, когда вырастет, станет еще более привлекательной, чем Яфы из главного акционного дома». Сев за стол, Сио Ян сделал большой глоток чая. в то время, как его разумом всё ещё в оде Ode era. Вспомнив, какими прекрасными были её глаза, он почувствовал жар в своём сердце. Качая головой, Сяо Ян проклинал ублюдка в себе до тех пор, пока наконец не успокоился. Немного вредя в себя, он почувствовал сильную боль в руках. Было заметно, что они воспалились. Делая взмахи повреждёнными руками, Сяо Ян Пэ торопился погрузиться в деревянную лоханку, наполненную эликсиром духовных основ. Вместивс проходной жидкостью, пульсирующей по его коже, по телу юноши распространялось тепло, постепенно прогоняя скопившуюся усталость. Как только по поверхности жидкости пошла рябь, Сяо Ян Линь лениво откинулся на бортик лохани, а его дыхание постепенно замедлялось и успокаивалось. Вспомнив шокированные лица Всех присутствующих на сегодняшнем испытании доуки, на лице юноши появилась довольная улыбка. Всё-таки сила – самое главное в этом мире. Внезапно в его голове всплыло холодное, но симпатичное лицо Налан Янран. Пришурившись, он пробормотал. «Ещё два года? Готовься, и я найду тебя». Если бы не холод в его словах, то кто-то мог предположить, что слова Сяо Яна предназначались возлюбленной, а не непримиримому сопернику. Вспоминая её бесс церемонное поведение, эти слова, сказанные в главном зале, руки юноши до более сжимались в кулаки. Тот позор, что он испытал, отпечатался в нём. Я не могу позволить себе ни минуты отдыха. Это особо «Хоть она и высокомерна, но она всё же будет следующим лидером культа Йон-Лан. Её талант и потенциал должно быть неплохим». Губы Сил-Яна сложились в холодную улыбку. Глубоко вздохнув, Сил-Ян понял, что каждый раз вспоминая на Лан Йон-Ран, у него появлялись новые силы, которые позволяли ему выкладываться до предела. Её расслабленная поза быстро сменилась на другую – Теперь он сидел прямо, скрестив ноги, а его руки были сложены вместе, образуя особый жест. Выбросив всё лишнее из головы, юноша приступил к тренировке. На следующий день после испытания Сяо Янь мог ясно почувствовать, что взгляды Соквановцев, которые ранее были наполнены насмешкой, теперь были полны уважения. Он отчетливо помнил, что 3 года назад На него смотрели точно так же. Однако теперь, о много и свытав и осознав, Сёгоян сохранял спокойствие и безразличие, не раздуваясь от чувства собственной значимости из-за того, насколько уважаемым он был. Большее его подобное не волновало. На следующий день после испытания Сёгоян, оставаясь верным своему слову, сопровождал ДЭР на прогулке, чтобы насладиться достопримечательностями. И в городе, и в горах. Помимо его отца, Силаяна, Дэйэр была для него самым близким человеком в клане, и поэтому он не мог ей ни в чём отказать. После дня отдыха, жизнь Силаяна вернулась в прежнюю колею. С утра он в горах практиковал техники долги, затем возвращался в свою комнату, где оставшуюся часть дня занимался развитием долги. Он с Дай -Эр и наг downward bow to the air. He had some. В общем, его жизнь была проста и организована. Во время этого периода Сяо Ян гулял по территории Кона, иногда встречался с Яо Мэй, и когда он слышал мягкое мрыкнье, Сяо Ян бёги, то он отвечал что-то с улыбкой, а потом, используя какой-нибудь предлог, поспешно уходил. Он больше не хотел видеть рядом с собой этих людей, что бросили его в трудную минуту. Он знал, что те люди, что внезапно стали демонстрировать своё почтение и уважение из-за его вернувшегося таланта, вмиг отвернуться от него стоит вновь и тратить свои силы. Он уже испытал такой удар в спину, и одного раза ему было достаточно. Месяц медленно подходил к концу, и до церемонии совершеннолетия оставалось всего одна неделя. Несмотря на то, что Со Янь испытал не прошло уже довольно большое количество времени, Сео Ян не таки не удалось добраться до восьмого этапа. После того, как ему не удалось достичь восьмого этапа, и следующие 2 дня Сео Ян, разочарованный, был вынужден снизить интенсивность тренировок, чтобы к моменту начала церемонии совершеннолетия быть в наилучшей форме. Когда он уже думал, что в ближайшее время не сможет достичь восьмого этапа, произошёл интересный сюрприз. А в ночь, за два дня до церемонии совершеннолетия, Сио Ян, который крепко спал, вдруг резко вскочил, и не раздеваясь, запрыгнул в деревянную лохань, наполненную эликсиром духовных основ. После усилий, продолжавшихся в течение половины ночи, Сио Ян, наконец, протер слепающиеся глаза, а затем он понял, что восьмой этап, не подавшийся ему вот уже три месяца, наконец-то был до активности в то время, пока он спал. Из-за этого смешного прорыва Сяо Ян был настолько счастлив и удивлён, что только и мог себе поражённо воскликнуть: "Ну ничего себе!"